Может ли человек быть счастлив вечно? Не знаю. Одно точно. Даже в счастье необходим перерыв на обед. Значит, в три? Переспросил Павел, целуя меня в шею и одновременно расстегивая блузку. Это была вторая попытка одеться за сегодняшнее утро. Первая закончилась, так и не успев начаться. Я опаздывал уже на вторую лекцию, а Павел на совещание. Но его это нисколько не смущало, и он уже добрался до последней пуговки. Все. Решив взять ситуацию в свои руки, решительно заявила я и отскочила в сторону. Он фыркнул, сделал шаг ко мне, а я рассмеялась, но, пытаясь быть грозной, заявила. — Стой, где стоишь! Он с интересом на меня поглядывал, ожидая продолжения, а я еще более строго продолжила. — Так и быть, я пообедаю с тобой в три, а теперь иди и не задерживай меня. Безусловно. Кружевной бюстгальтер, предательски выглядывающий из расстегнутой блузки, крушил строгий образ. Но Павел все же решил быть умницей и, вздохнув, поплелся к двери. Заперев за ним дверь, я в две минуты привела себя в порядок, собрала конспекты и помчалась в университет. Мне остался учиться всего один курс, и я старалась не пропускать занятия. Хотя, если честно, от моего присутствия на лекциях особого толку не было. Я витала в облаках и плохо слушала лектора. Однако совесть меня не мучила, и оправдания были не нужны. Я была абсолютно счастлива, и только это в действительности имело значение. Едва досидев до конца учебного дня, я наспех простилась с однокурсниками и помчалась в фазенду. Небольшой, но очень уютный ресторан в ближайшем пригороде выбрал Павел. Именно там мы и должны были встретиться сегодня. Однако мой визави задерживался, попав по пути в пробку. В предвкушении встречи с ним я пила часть травами и наблюдала, как пожелтевшие листья, кружась в воздухе, падают на землю. С моего лица не сходила улыбка, а в душе звучала самая прекрасная музыка. Тогда и появился он. Прекрасная погода, не правда ли? Машинально обернувшись на голос, я увидела Матвея. Он приветливо мне улыбался и выглядел довольно дружелюбно. Но от отчего-то все во мне вдруг окаменело, и даже слов дежурного приветствия не нашлось. А он, как не бывало, присел напротив, с нескрываемым интересом на меня поглядывая, продолжил. Бабье лето, прекрасная пора. Одно плохо, очень скоротечно. — Чего вы хотите? — чужим, натреснутым голосом спросила я. — Что ты можешь мне дать, девочка? — усмехнулся он. Я всего лишь подошел поздороваться. — Здравствуйте. Уже вполне контролирую себя, — сказала я. — И прощайте. — Скажи, ты правда влюблена в него? Пропустив мимо ушей мою колкость, спросил он и сам себе ответил. — Что ж, я так и думал. Приятно знать, что не ошибся в тебе. — Что вы думали? — чувствуя, как во мне просыпается ярость, спросила я. И какое вам до нас дело? — Ты ведь не думаешь, что все в действительности так просто? — мягко спросил он, и даже в его черных глазах не было намека на угрозу. Один умник позарился на чужие деньги, убил за них друга, а получить добро не смог. И так расстроился, что пулю себе в лоб пустил. Так, что ли? Было проведено расследование, и следователи доказали, что отличная сказка. Едва заметно улыбнулся Матвей. «Очень удобная». «Если вы хотите что-то сказать, то говорите, с трудом дыша», произнесла я, но в ответ получила лишь снисходительную улыбку. «Пожалуй, я больше не буду отнимать у тебя время», заявил Матвей, и только тогда я заметила приближающихся Павла и Юру. Мужчины обменялись рукопожатиями, но даже намека на взаимную симпатию между ними не было. Матвей легко поднялся. И, обращаясь ко мне, все так же любезно произнес на прощание. — Будь умницей, девочка, не разочаровывая меня. Не зная, как реагировать на услышанное, я хлопала глазами и наблюдала за тем, как он удаляется. Павел с тревогой всматривался в мое лицо. Юра злился, не скрывал этого. — Что он хотел? — проводив взглядом кортеж Матвея, рыкнул Юра. — Поздороваться? — пожалуй я плечами. — Отчего-то показалось, что ему очень хочется меня ударить. Павел сжал мою ладонь и тихо спросил. — Ты как? — Все хорошо. — Ага, просто замечательно, — еще больше разозлился Юра. Матвей проходил мимо и решил поздороваться. Именно так, без повода. И о чем ты говорил с этим волчарой? О погоде? — Именно. — Ты их хотя бы понимаешь, кто он? — Остынь, — резко перебил друга Павел. Юра осекся и не сказал ни слова больше. — Хочешь, поедем домой? Я кивнула, и мы покинули ресторан. Больше Павел о встрече с Матвеем не говорил. С одной стороны, мне казалось это странным, тем более, что его это явно тревожило, а интерес был вполне понятен. С другой, я малодушно радовалась, что мы не вспоминаем прошлое. Я понимала, что похожу на ребенка, закрывающего ладошками лицо при виде страшной картинки, но продолжала держать глаза закрытыми. Однако неизвестность томила недолго, и вскоре события вновь стали развиваться стремительно. Прошло каких-то четыре дня после встречи с Матвеем, как водоворот ужасающих событий, слов и действий вновь поглотил меня с головой, утянув на дно болото страха и боли. Поглощенный своими мыслями, я медленно брела по улице. Лекции в университете уже часа три, как закончились, но я не возвращалась домой. Бродила по городу то так, то эдак, складывая картинки недавнего прошлого. И чем больше я этим занималась, тем больше находила странностей. Тем более неправдоподобными казались мне гибель Ильи и признание его вины. В общем, наконец-то стало замечать, если и не то лежащее на поверхности. Я меняла улицы и переулки машинально, не всматриваясь в них и не особо обращая внимания на происходящее. И это сыграло со мной злую шутку. Высокий жилистый парень налетел на меня, едва не сбив с ног. Отскочив в сторону, я с возмущением посмотрела на него, но ему мой немой кор, как слону дробина. Он помчался дальше, не остановившись. Потеряв ушибленное плечо, я пожелала ему счастливого пути и поплелась дальше. Но и до ближайшего угла дойти не успела, как замерла соленым столбом посреди тротуара. В моем кармане, откуда ни возьмись, появился свернутый в ком листок бумаги. Едва нащупав его, я нервно оглянулась назад. Парни след простыл. Чувствуя, как спина покрылась холодным потом, я развернула записку, а в ней знакомым почерком Через час голубятни. Я зажмурилась и сжала пальцы в кулаки. Потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя и постараться трезво оценить ситуацию. В том, что короткая передышка закончена, сомнений больше не было. Вопрос только в том, с какой стороны, а главное, от кого ждать нового удара. Одно хорошо, гадать недолго. Встреча назначена, и я поспешила на нее. Старая голубятня была одним из излюбленных мест с моего детства. Небольшая сыроюшка, построенная еще до революции, каким-то чудом уцелела до сих пор. Она обветшала и накренилась, но, как и много лет назад, день ото дня противостояла проливным дождям и сильнейшим ветрам Петербурга. Здесь больше не было прекрасных голубей, элитных и диковинных пород, и не посещали ее трепетно заботящиеся о них заводчики. Но пернатые все так же прилетали сюда и строили гнезда, В детстве мы любили бывать здесь, однако привлекали нас не только птицы. Голубятня ютилась на крыше некогда барского дома, и вид с нее был одним из самых прекрасных в городе. Мы просиживали здесь часами, и это было одно из наших тайных мест. Когда я поднялась наверх, он уже ждал меня. Стоя на краю крыши, смотрел на город. Ветер трепал его синие черные волосы, но он не обращал на это внимания. При виде его сердце вдруг защемило, и первые шаги дались нелегко. Мы не виделись с того дня в адъютанте, а он, конечно же, знал, что я теперь живу с Павлом. Я не чувствовала за собой вины и точно не сомневалась в деланном выборе, но заглянуть в его глаза, заговорить с ним было страшно. Однако пугало не только это. «Привет!» — едва слышно произнесла я, приблизившись. Он кивнул в ответ, внимательно оглядев меня. Шикарно выглядишь. Спасибо. Счастье тебе к лицу. От этих слов я вздрогнула. Он заметил и поморщился. Я не хотела обидеть. Ветрено сегодня. Он охватил меня за плечи и развернул к себе лицом, не давая возможности отвести взгляд. Слова его были спокойные и тихи, но силы в них было не передать. Любишь его? Да. Как в книжках до самого конца? Да. Он не отпускал меня, изучая. Но и я взгляд не прятала. Я сказала ему правду. ту, что стала частью меня. Я сумела принять ее и не стану скрывать. Он рожал пальцы и отступил на шаг. Помолчав еще какое-то время, сказал то, зачем звал меня. И от его слов я отшатнулась, словно от удара на отмышь. Павла заказали. Что? Едва справившись с дыханием, Сипла переспросила я. Я не знаю кто, не знаю когда, но заказ принят и его исполнят. Я закружилась на месте, быстрыми шагами меря крышу. Мысли молниеносно сменяли друг друга в голове, а слова Тимура эхом звучали в ушах. Мне не хватало воздуха, выхода из ситуации не видела, паника начала овладевать мной. «Успокойся», — грозно бросил Тимур, понаблюдав за мной. Странно, но его окрик сразу подействовал. Вероятно, плюх оказывает схожий эффект на впечатлительных барышень. И уже владея собой, я попросила, «Расскажи». Два дня назад на Татарина кто-то вышел и сделал заказ на Заречного. Начал Тимур и, поморшившись, добавил. Не спрашивай, кто я, действительно не знаю. Кто исполнит заказ, пока тоже не знаю. Наша с тобой история ни для кого не секрет, посему со мной информацией делиться не спешат. Сколько у меня времени, еще надежду, заглядывала в его черные глаза, а в ответ тихая. Его у тебя нет. Я прикрыла лицо ладонями. Тимур тут же ухватил меня за затылок и, притянув к себе, быстро заговорил. «Детка, что бы там ни было, я все для тебя сделаю, поняла?» Я лишь кивнула в ответ на его слова, а он продолжал. «Служба безопасности у Заречного нормальная, продержаться можно, если наражен лес не будет. Главное сейчас выиграть хотя бы немного времени».